Степан Осипович Макаров. По-настоящему крупная личность, зачастую не умещается в рамки своей биографии. Выдающемуся русскому военному моряку, адмиралу Степану Осиповичу Макарову, 1849-1904 годы жизни было тесно везде на суше и на море. Его жизненный девиз гласил: "В море дома, на берегу в гостях". В свое первое плавание он вышел в 12 лет и 43 года до самой своей героической гибели посвятил российскому флоту. Он создал теорию непотопляемости и живучести корабля и внедрил ее в практику, предложив делать дно и борта кораблей двойными и разделять корпус судна на водонепроницаемые отсеки. Изобрёл пластырь для заделывания пробоин, бронебойный колпачок-наконечник для снарядов и русскую семафорную азбуку. Первым на русском флоте применил в бою самодвижущиеся торпеды, и это лишь самое краткое перечисление его достижений. Совершив кругосветное плавание, опубликовал двухтомный труд «Витязь и Тихий океан», который принес ему мировую славу ученого океанографа премию Российской академии наук и золотую медаль РГО. Как военного моряка Макарова лучше всего характеризуют его собственные слова. "Мое правило — если вы встретите слабейшее судно, нападайте. Если равное себе, нападайте. А если сильнее себя, тоже нападайте». А еще суровый, закаленный в боях и походах адмирал был мечтателем и романтиком. 30 марта 1897 года он выступил в РГО с лекцией «К Северному полюсу на пролом». Это было не название лекции, так называлась мечта. Мечта, которая осуществилась только 80 лет спустя, когда Северного полюса планеты достиг атомный ледокол Арктика. Идея покорения полярных льдов мощным ледоколом с целью достижения Северного полюса, освобождения берега и устья рек Сибири от вечных льдов с целью дать доступ к рекам дешевым и коротким путем. зародилась у Макарова еще в 1892 году, в период организации Нансеном своей экспедиции на Северный полюс. Макаров не был согласен с планом Нансена и стремился найти решение задачи иным путем. В 2013 году, в преддверии 110-й годовщины со дня гибели адмирала Макарова, издательство «Эксмо» издало самую известную его книгу «Ермак в льдах». Это рассказ о ледовых рейсах любимого детища прославленного адмирала первого в мире ледокола арктического класса «Ермак». Предлагаем вашему вниманию предваряющий это издание мемориальный очерк, напечатанный в морском сборнике вскоре после гибели Макарова. Память памяти Степана Осиповича Макарова Погиб Макаров и кануло в бездну беспримерное сочетание опытности сорокалетней трудовой службы с юношеской гибкостью творческого ума, неутомимого трудолюбия, с непоборимой энергией. Для полной оценки такого деятеля нужна историческая точка зрения. Некролога я описать не могу, потому что вдали от Родины у меня нет необходимых данных. Но мои мысли неустанно возвращаются к облику дорогого друга. Как-то не верится, что это олицетворение — кипучей жизни вдруг роковой случайностью исчезла, что не увижу его доброй улыбки, не услышу его приветливой и умной речи хотелось бы хоть в малой мере продлить эту драгоценную жизнь, восстановив его облик, дав заглянуть читателю в эту богато одаренную душу. я знал его близко работал с ним, жил с ним, любил его, а понять человека можно только любя его. Познакомился я с Макаровым при первом его прибытии в Петербург в 1867 году. Но Макаров посещал Петербург и раньше, когда переезжал с отцом из Николаева в Николаевск-на-Амуре. От товарищей, плававших в эскадре Попова, я уже наслышался о самородке, открытом в штурманской роте Николаевска-на-Амуре, о Степане Макарове, успевшем уже кадетам составить себе репутацию выдающегося моряка. Не изгладится из моей памяти стройная здоровая фигура белокурого юноши, живые глаза которого светились проницательной любознательностью и природным умом, а веселая улыбка отражала добродушную, жизнерадостную самоуверенность. Пути наши разошлись. Я знал лишь о выдающейся деятельности Мичмана Макарова по его статьям о непотопляемости в «Морском сборнике». Во время Восточной войны 1877 года 1878 -го годов я состоял при Очаковской морской обороне и занялся вопросом определения расстояний в море и по этому поводу неоднократно посещал пароход «Константин», где имел случай лично убедиться в той технической сметке, с которой молодой командир сумел преодолеть затруднения, связанные с осуществлением его тогда еще новой мысли, расширить круг деятельности минных катеров приспособив их к подъему в полном вооружении на баканцах Константина, преобразованного лейтенантом Макаровым из пассажирского парохода в грозное военное судно. Близкие дружеские отношения наши завязались лишь в 1885 году, когда Макаров, сдав командование константинопольским станционером, прибыл в Петербург и воспользовался сравнительным покоем, чтобы обработать свои наблюдения над течениями, температурой и соленостью Босфора. Я в то время был инспектором Императорского Александровского лицея и преподавателем Морской академии. Макаров заехал ко мне посоветоваться о своем труде. Я мог снабдить его главнейшей литературой по предмету и оказать посильную помощь в деле, тогда ему еще новым. Меня крайне заинтересовали важные результаты его наблюдений, но еще более — Поразила меня его личность, которую можно было вполне оценить, лишь видя его в работе. Даровитых русских людей я встречал часто, но редко природная быстрота соображения и проницательность ума соединяются с таким неутомимым трудолюбием, как у Макарова, с такой настойчивостью в преследовании намеченной цели. Как известно, это первая работа Макарова в области физической географии моря «Обмен вод черного и мраморного морей». удостоена Академии наук Макаревской премии. Это и по настоящее время есть самое полное исследование важного в теоретическом и практическом отношениях вопроса о течениях в проливе, соединяющем два бассейна вод различной плотности. Самое возникновение, равно как и выполнение его, характерно для Макарова, а потому я несколько подробнее на нем остановлюсь. В военных кругах, между прочим, и тот Лейбеном Возбуждался вопрос о возможности заградить Босфор минами, а назначение Макарова командиром станционера было не чуждо этому вопросу. Для правильного решения вопроса нужны были данные о течениях Босфора, как поверхностных, так и подводных. Макаров обратился к компетентному лицу за справкой о существующих исследованиях. Ему указали на работу английского гидрографа Спрадга, которая его, однако, не удовлетворила. И он решил сам приняться за задачу. Со свойственной ему проницательностью Степан Осипович сразу усмотрел суть явления и сообразно с этим направил свои наблюдения на выяснение распределения плотностей и течений на разных глубинах. Ему пришлось не только знакомиться с новым для него делом, изучать имеющиеся приборы и усовершенствовать их, но кроме того еще и производить свои наблюдения так, чтобы не возбудить подозрения турецких властей. Несмотря на все это, ему удалось добыть весьма ценный материал. Однако в научном исследовании не в одних цифровых данных дело. Надо суметь их сгруппировать и сопоставить таким образом, чтобы получить ясный ответ на поставленный вопрос. Вот в этой наиболее важной части научного труда и сказывается творческий дар исследователя. И этим даром Макаров обладал высокой степени. Притом и постановка вопроса, и способы решения отличались у него большой простотой и своеобразностью. Это происходило отчасти от того, что Макаров, встречаясь с любой задачей, которую надо было решить, не терял много времени и труда на так называемое ознакомление с литературой по предмету, то есть на изучение того, что думали и писали другие о данном вопросе. Ценя время, которого он не терял ни минуты, Он предпочитал, если возможно, заменять чтение беседой с компетентными лицами, причем с виртуозностью умел извлекать нужные ему сведения, сохраняя полную самостоятельность в выводах и суждениях. Мне неоднократно приходилось слышать от людей науки сожаление о том, что Степан Осипович не получил академического образования. В нем я этого, однако, не ощущал как недостатка. Вполне владея основами математики и физики, Макаров сохранил ту свежесть и оригинальность мысли и привычку вглядываться в самые явления, которые нередко теряются при слишком продолжительном и систематическом обучении по книгам. В рассматриваемом труде Макаров неоспоримо доказал существование двух течений в Босфоре — поверхностного, идущего из Черного моря, и подводного, направленного в Черное море. Он показал, что соленость вод нижнего течения, наименьшая у входа в Черное море, постепенно увеличивается по мере приближения к Мраморному морю. причем она в каждом поперечном сечении увеличивается в направлении сверху вниз. Между обеими струями течений, из которых верхняя обладает и большей скоростью, и большей мощностью, Макаров обнаружил сравнительно тонкий слой, где течения нет и где происходит смешение двух разнородных масс воды. Ему удалось также показать, в зависимости от каких именно причин происходит колебание этой поверхности раздела обеих струй. С присущей Макарову привычкой пояснять себе и другим, занимавшие его явление моделью, он построил ящик, в котором весьма наглядно можно было видеть через стеклянную стенку, как именно происходит обмен вод разной плотности в сравнительно узком проливе, их соединяющем. Замечу, кстати, что здесь я впервые видел появление гельмгольцевских волн у поверхности раздела жидкостей, обладающих разной скоростью. Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц. Годы жизни 1821-1894. Немецкий физик, математик, физиолог и психолог. Применил принцип механического подобия к объяснению ряда метеорологических явлений и механизма образования и поведения морских волн. Это столь удачная первая работа Макарова в области физической географии моря не осталась последней. Отправляясь с командиром корвета «Витязь» в кругосветное плавание, Степан Осипович запасся приборами для гидрологических наблюдений, а во время плавания не упускал случая для измерения океанских глубин и производства серийных определений температуры и удельного веса воды. По возвращении из плавания он с усердием принялся за обработку собранного материала. Летом, во время лицейских каникул, я часто навещал его на даче, где в рабочей комнате Степана Осиповича среди многочисленных банок и склянок с образчиками воды, посреди множества диаграмм, таблиц и журналов, которыми были завешаны стены и загромождены столы, мы проводили многие отрадные часы в беседе о ходе его работы и наилучших способах обработки и использования, громадного запаса данных им собранных. Теперь Степан Осипович был уже не новичком, как при исследовании Босфора, а специалистом, изучившим до тонкости вопрос об измерении температуры и плотности морской воды. Следя за ходом его работы, можно было удивляться его умению сберегать драгоценное время. Без малейшего педантизма, чуждого его чисто русской натуре, он, однако, во всем соблюдал строгий порядок, как в распределении времени, так и в расположении всего нужного для его разнообразных занятий. По принципу сбережения времени он чисто механические действия, связанные с его трудами, поручал вычислителям и чертежникам, и по той же причине предпочитал диктовать текст своих сочинений. Он не придавал большого значения особенно тщательной отделке написанного, лишь бы было ясно и удобопонятно. Заизданное в 1894 году сочинение «Витязь» и «Тихий океан» Академия наук присудила Макарову вторичную высшую премию, АРГО Константиновскую медаль. Золотая Константиновская медаль была высшей наградой РГО с 1846 года, выдавалась за особые заслуги перед географической наукой. Благодаря тому, что с русским оригиналом этого сочинения издан и французский перевод, Этот его труд известен и в Западной Европе, и оценен там по достоинству. В развитии океанографии заурядное кругосветное плавание корвета «Витязь» под командой Макарова стало в один ряд с лучшими учеными экспедициями, специально снаряженными для научных целей. Само собой разумеется, что Макаров, моряк в душе и военный человек до мозга костей, не упускал и в этом плавании из виду главной своей задачи, довести свой корабль, офицеров и команду до высшей степени военно-морской готовности. Труд Макарова, помимо своего научного значения, ценен еще и в том отношении, что служит наглядным примером того, что может быть сделано для науки любознательным командиром во время плавания. Расширение умственного кругозора офицеров, участвующих в подобной работе, более близкое сознательное их отношение к окружающей стихии, развлечения и разнообразия, вносимое в монотонную рутинную службу такими осмысленными побочными занятиями, все это имеет еще и педагогическое, облагораживающее значение. Оно, кроме того, вселяет в наших моряков привычку принимать самим активное участие в общечеловеческой задаче, изучать законы природы, дабы властвовать над нею. После выхода в свет сочинения «Витязь» и «Тихий океан», мои личные сношения со Степаном Осиповичем, хотя и не прекращались, но были менее оживлены и постоянны до того времени, когда он выступил со своим смелым предприятием «Освободить Сибирь», покорив полярные льды. Впервые Степан Осипович сообщил мне о своей мысли задолго до того, как выступил с ней публично. Мы как-то раз вышли вместе из географического общества после заседания, в котором шли разговоры о том, удастся ли Нансену его смелое предприятие. и какие бы пришлось принять меры, чтобы спасти его в случае гибели Фрама. Мы с Макаровым разговаривали о других предметах, но посреди нашей беседы он вдруг остановился, взглянул на меня самоуверенно, сказав, «Я знаю, как можно спасти Нансена и достичь полюса, но это требует миллионов. Надо придумать, как получить необходимые деньги, а в успехе дела я не сомневаюсь». Он вкратце изложил мне мысль о громадном ледоколе. но просил до поры об этом не говорить. Я не придал тогда серьезного значения этой мысли, но Степана Осиповича она не покидала. Он постоянно возвращался к ней, попутно изучая связанные с этим делом вопросы, и упорно молчал, пока возвращение Нансена и Фрама не вызвало всеобщего интереса к полярному вопросу. Это побудило Макарова выступить со своим проектом, ковать, как говорится, железо, пока оно горячо. Для осуществления его мысли требовалась, однако, столь крупная сумма, что нельзя было рассчитывать на получение таких денег ради чисто идеальных целей, как достижение полюса и производство научных изысканий в области вечных льдов. Поэтому необходимо было выставить государственные задачи более практического характера, разрешимые при помощи мощных ледоколов. Такими задачами представлялись Макарову «Открытие зимней навигации Петербурга», облегчение торгового мореходства кустям сибирских рек и возможность для наших военных судов северного прохода, извод Атлантического океана в Тихий и обратно. В творческой фантазии Макарова рисовалась картина того переворота, который произвело бы для России устранение по воле человека ледяных оков ее морей и рек. В громадной государственной важности этой задачи сомневаться, конечно, нельзя, но надо было решить вопрос технический. Возможно ли построить ледокол такой силы, чтобы побороть им полярные льды? Тут приходилось считаться с двумя факторами — действительной мощностью полярных льдов и с технически достижимой крепостью и силой ледокола. Относительно состояния полярных льдов в летнее время Макаров исходил главным образом из описания Нансена, который на пути дрейфовавшего Фрама при своем переходе с Йохансеном летом Часто встречал полыньи и сравнительно редко видел необоримые торосы, которых нельзя было обойти. Макаров нисколько не сомневался в том, что какова бы ни была мощность годовалого полярного льда, можно построить ледокол такой величины, что лед не выдержит местного давления веса, влезшего на него носом колоса. Он видел возможное затруднение лишь в ледяных скоплениях и нагромождениях, так называемых торосах. И мысль его неустанно работала над задачей побороть торосы. Следуя своему правилу изучать занимавшие его вопросы не книжным образом, а на деле, он воспользовался служебным пребыванием в Северной Америке, чтобы съездить на Великие озера и видеть там работу ледоколов, перевозящих железнодорожные поезда. Здесь он познакомился с идеей носового винта в ледоколе, струя которого размывает ледяные нагромождения. не натиску сильнейшего ледокола. Макаров усмотрел в этом приспособлении решение, беспокоившей его задачи. Он в этом ошибся. Как известно, именно передний винт и стал причиной пробоины, полученной Ермаком при первом встрече с полярными льдами. Несмотря, однако, на это, мне, близко стоявшему к делу Ермака, сдается, что если бы Макаров не имел этой ошибочной уверенности в действии переднего винта, он вовсе бы не решился приняться за пропаганду арктических ледоколов. Начал он эту пропаганду с того, что представил некоторым членам РГО, специально интересовавшимся арктическими вопросами, свои соображения о возможности при помощи ледоколов проложить путь к устьям сибирских рек и к Северному полюсу. Свои расчеты о необходимой силе ледокола он строил на толщине годовалого полярного льда, по измерениям норвежской и австро-венгерской экспедиций. Сколько-нибудь годных данных о сопротивлении льда в литературе не имелось, и Макарову пришлось пополнить этот пробел косвенными соображениями, частью основанными на опытах по его инициативе произведенных. Его расчеты приводили к весьма крупное увеличение ледокола и потребной силе его машины. В своем первоначальном проекте он указывал на два ледокола по 20 тысяч сил каждый, Для успеха дела он считал необходимым два судна, чтобы в случае какого-либо несчастья с одним из них другое могло бы либо помочь ему, либо самостоятельно вернуться. Обращение Макарова к людям науки имело двоякую цель — почерпнуть от них полезные для него сведения, а главное — заручиться их нравственной поддержкой для получения средств осуществить свою мысль. Как известно, занятие наукой развивает дух критики. Ученые, благодаря своим умственным привычкам, вообще не склонны увлекаться проектом, построенным на зыбком основании. И потому понятно, что Макаров, за единичными исключениями, в этой среде не встретил той готовности поддержать его своим авторитетом, на которую он рассчитывал. Я в то время был уже в отставке, жил на своей даче в Финляндии, но часто приезжал в Петербург, где имел «пьедетер» — временное жилище. И здесь Степан Осипович проводил многие часы в беседах со мной о том, какими путями и средствами достичь своей заветной цели. Моё личное отношение к ледокольному вопросу с тех пор не изменилось. Я был уверен, что смелая мысль побороть льды сочетанием всех средств современной техники есть задача, решение которой может иметь для России неоценимые последствия. Я знал, что Макаров обладает чрезвычайной технической опытностью, редкой изобретательностью и непоборимой настойчивостью а потому если задача разрешима то он более кого либо имеет шансы на успех наконец я вынес из истории науки и техники убеждение, что денежные средства обращенные на расширение человеческих знаний и на покорение сил природы приносят плоды старицей. что же касается достижения полюса то в настоящее время в научной литературе принято говорить что достижение этой точки никакого серьезного значения не имеет, что не в рекорде дела, а в научных результатах и тому подобное. Все это прекрасно, однако каким было бы радостное торжество всей образованной России, если бы достижение этой географической точки удалось бы впервые русской экспедиции? Официально первым человеком, достигшим Северного полюса, считается американский исследователь Роберт Эдвин Пири, объявивший о своем достижении. в 1909 году, однако в настоящее время считается, что он все таки ошибся в расчетах и до полюса не дошел. Эта мысль обеспечить своей родине это идеальное торжество была главным внутренним стимулом для Степана Осиповича, Все остальное было лишь средством к этой цели. Я и в этом отношении разделял взгляд Макарова и потому охотно готов был по мере моих слабых сил помочь ему. хотя я не занимал никакого служебного положения и не представлял выдающегося научного авторитета, но Макаров знал, что может, безусловно, положиться на мою дружбу и располагать моими знаниями и моим временем. А потому он в первый период своей арктической пропаганды делился со мною всеми своими планами, заботами и надеждами. Видя, что увлечь за собою ответственных представителей ученых обществ и учреждений ему нельзя, Макаров решился перенести агитацию в общественные сферы. С этой целью ему удалось устроить торжественное заседание РГО во дворце его императорского величества августейшего президента Академии наук. С 3 мая 89 -го года по 2 июня 1915 президентом Академии наук был великий князь Константин Константинович. Причем вступительное слово было сказано маститым вице-президентом РГО Семеновым. Речь идет о Семенове Тяншанском. Затем, по поручению Совета общества, мною был дан краткий исторический очерк арктических изысканий. И в заключение Степан Осипович сделал доклад о своем проекте, иллюстрируя его моделью ледокола и различными диаграммами. Торжественная обстановка блестящего собрания, нравственная поддержка, оказанная высокопоставленными лицами и, наконец, имя самого Макарова — доставили его докладу известный Сюкас де стим» — некоторый успех французский. Но надо было достичь главного — согласия Министерства финансов на ассигнование суммы для постройки и снаряжения ледокола. Свой успех в этой трудной задаче Макаров всегда приписывал поддержке Менделеева, который со свойственным ему юношеским пылом увлекся смелой мыслью, и представил Витте веские аргументы в пользу того, чтобы произвести ледокольный опыт в больших масштабах. Личный доклад Степана Осиповича у министра довершил дело. Проницательному уму Сергея Юлевича нетрудно было убедиться, что он имеет дело с человеком не только смелой мысли, но и основательных знаний. В принципе, было решено построить один ледокол, удовлетворяющий известным требованиям осадки, ширины и запаса топлива. Для разработки же деталей проекта и для выяснения стоимости такого судна была создана в Министерстве финансов особая комиссия из лиц разных специальностей, а также представителей трех судостроительных фирм Шихау в Эльбинге, Бурмейстера Копенгаген и Армстронга Ньюкасл. В заседаниях этой комиссии участвовал, между прочим, и капитан Свердруп, который, по возвращению Фрама, командовал срочным пароходом. Поддерживающим сообщение между Норвегией и Шпицбергеном. Теперь эти рейсы прекратились, примечание автора. Чтобы познакомиться с этим авторитетом полярного плавания, Макаров совершил на его пароходе рейс на Шпицберген и обратно. Успел убедить Свердрупа в осуществимости своего ледокольного предприятия и привлек его к занятиям комиссии. С Нансеном Степан Осипович лично познакомился при посещении знаменитым путешественником Петербурга. Но Нансен скептически относился к проекту и, между прочим, не верил в достаточную крепость железного судна, в чем, как оказалось, ошибся. По выработке комиссии основных требований конкурирующие судостроители представили свои проекты и сметы стоимости. Наиболее выгодным было признано предложение Армстронга которому и был сделан заказ. Предварительно Степан Осипович съездил в Ньюкасл, чтобы совместно с судостроителем выработать спецификацию и установить окончательные условия. Во время строительства он неоднократно бывал в Ньюкасле, чтобы устранять возникавшие затруднения, неизбежные в новом деле. Я впоследствии слышал от лица знакомого с судостроителем. что инженеры были поражены технической опытностью и сообразительностью адмирала, всегда находившего наилучший выход из затруднения. Большинству современников, вероятно, памятны первое прибытие Ермака зимой в Кронштадт, помощь, которую он оказал пароходам, запертым в льдах около Ревеля, его торжественная встреча в Петербурге тысячами ликующего народа. Летом того же года Макаров ушел в плавание в Ледовитый океан на Ермаке. Он за год перед тем сходил на коммерческом пароходе из Норвегии к Карским морям в Устье-Обе, чтобы лично познакомиться с условиями плавания в этих водах. Но осень была исключительно благоприятная, и плавание совершилось без затруднений, и льдов почти не встречали. В Сибири Макаров в главных торговых центрах на Обе и Лене знакомился с условиями торговли. с характером и количеством грузов, на которые можно было рассчитывать, и вообще с факторами, влияющими на морскую торговлю, которую он, как известно, надеялся обеспечить для сибирских рек. Поучительный отчет об этой поездке перепечатан в сочинении Макарова «Ермак в льдах». Прежде чем использовать ледокол для проводки судов через льды Ледовитого океана, надо было убедиться, может ли Ермак сам пройти этими льдами. Для этого испытания Макаров и направился во льды к западу от Шпицбергена, где значительная глубина моря и отсутствие островов устраняли опасность сесть на мель. После нескольких дней, проведенных здесь в льдах, Ермак получил повреждение в носовой части и должен был вернуться в Ньюкасл в док. Эта неудача подтвердившая предсказания многочисленных критиков идеи борьбы с полярными льдами. не сочувствовавших значительным затратам на такое фантастическое дело произвела, конечно, весьма тяжелое впечатление в сферах, ответственных за употребление государственных сумм. Макарову на его телеграфное сообщение о причине входа в док было дано депешей предписание выждать ньюкасле прибытия комиссии, назначенной для исследования причин повреждения. В это время мне пришлось ехать по частному делу за границу, и Степан Осипович. с которым я переписывался, просил меня выждать его в Берлине при его проезде из Ньюкасла в Петербург. Мы пробыли здесь два дня вместе. Ни при каких иных обстоятельствах не представлялись мне в более ярком свете крепость духа, гибкость ума и сила воли этого богатыря. Он знал, что факты говорят против него, что в Петербурге он не найдёт защитников своего дела. Тем не менее, он не терял бодрости духа и готовился к борьбе за свою идею. В мастерски изложенной записке он разбивал обвинения следственной комиссии. По существу дела, вывод его из первого опыта был таким. Передний винт не оправдался в полярных льдах, потому что им ослаблялась носовая часть ледокола, подвергающаяся наиболее сильным ударам и натяжениям. По убеждению Макарова, следовало не бросать дело на полпути, а продолжать его, пользуясь указаниями опыта. Носовую часть ермака с ее изломанными обводами, вызванными дейдвудной трубой переднего винта. Дейдвудная труба служит для поддержания грибного вала и обеспечения водонепроницаемости в том месте, где он выходит из корпуса. Надлежало заменить новый, с обводами вполне гладкими, облегчающими скольжение ледяных обломков и представляющими наивыгоднейшую поверхность для приема ударов. а также усилить систему скрепления этой части. Но на это требовалась новая крупная сумма. Макарову удалось по возвращению в Петербург побороть всю громадную массу сопротивления и привлечь на свою сторону ту волю, от которой зависела судьба дела. Сумма, потребная для замены носовой части Ермака, новой была астигнована. По окончанию этой капитальной переделки Ермака Макаров отправился на нем во вторичное полярное плавание, желая проникнуть в ледовитый океан, обойдя новую землю с севера. Как известно, Ермак, войдя во льды, не мог из них освободиться в продолжении трех недель, пока изменившийся ветер не уменьшил давление льдов и ледокол, благополучно выбравшись на чистую воду, вернулся в Кронштадт для зимней навигации. Этот вторично неудачный опыт имел естественным последствиям то, что Ермак более для полярных экспедиций не снаряжался. Несмотря на все усилия Макарова, вера которого оставалась непоколебимой. Из своих наблюдений он вывел заключение, что только вследствие особенно невыгодных условий льды у Новой Земли находились тогда под давлением ветра, в состоянии сжатия, и потому держали ерма как в тисках. Но что всякое восстановление нормального состояния льдов давало ледоколу возможность проложить себе путь. Он полагал, что, располагая достаточным временем, Чтобы выждать изменения обстоятельств к лучшему, ледокол, несомненно, мог бы пробраться к желанной цели, и этой целью для Макарова в глубине души оставался полюс. Из числа его спутников на Ермаке некоторые разделяли убеждения Макарова, другие же находили борьбу с арктическими льдами не под силу Ермаку. Все были единодушны в том, что натиск льдов, лишивший Ермак свободы движения, не смог, однако, причинить его корпусу ни малейшего вреда. Какова бы ни была дальнейшая судьба ледокольного дела, Макаровым бесспорно доказано окончательно, что можно построить такое железное судно, которое выдерживает сильнейшие удары в лед и не сдавливается даже полярными льдами, а также что льдины до 14 футов, около 4 метров мощности, раскалываются ермаком. Очевидно также стратегическое значение — Того факта, что, располагая Ермаком, можно весь наш броненосный флот вывести и зимой, в случае надобности из Кронштадта в море, тогда как доступ в него неприятелю остается закрытым. Какие миллионы были бы сбережены развитием макаровской мысли, делающей излишним учреждение незамезающего порта в Любаве, на самой окраине государства? Возможность проложить при помощи Ермака во всякое время года путь в льдах Финского и Ботанического заливов сопряжена с множеством выгод, которые могут еще обнаружиться при неожиданно возникающих обстоятельствах, как, например, при спасении броненосца Праксин, потерпевшего крушение на Гогланде. Я подробно остановился на деятельности Макарова в области физической географии мира и в ледокольном деле потому, что именно эта деятельность изблизила меня с ним и дала мне случай при совместной работе, убедиться в тех редких свойствах ума и воли, которые составляли источник его силы. Но главный, неизменный предмет, над которым неустанно работала его мысль, это были вопросы военно-морские. Недаром над его письменным столом выделялась надпись «Помни войну». Со свойственной ему самостоятельностью мысли он и здесь изучал не то, что думали другие об этих вопросах, а старался сам вникнуть в суть той задачи, которая составляет конечную цель военного флота. С юных лет молодым мичманом он ясно усмотрел слабую сторону начинавшегося тогда железного судостроения и броненосного флота, его потопляемость, в особенности по мере усовершенствования способов минной атаки. Изобретение им пластыря для заделывания пробоин, шинкованный мат для заделки пробоин судов, изобретен Макаровым в 1870-м. Статья о непотопляемости, усовершенствования водоотливных средств, указания на недостаток существующих водонепроницаемых переборок, опыты с моделями, показывавшими роковые последствия подводных пробоин. все это свидетельствует о том, что Макаров не терял из виду, что ни утолщение брони, ни усиление артиллерии не имеют цены, пока не обеспечена непотопляемость судна при подводной пробоине. С другой стороны, он, будучи инспектором морской артиллерии, сильно подвинул эту часть и сам сделал важное изобретение, увеличивавшее тогда пробивную силу снарядов на 20%. Речь идет об изобретении Макаровым наконечников к бронебойным снарядам, макаровских колпачков, которые так никогда и не были внедрены в практику русского флота. Что касается утолщения брони и неразрывно связанного с этим увеличения водоизмещения судов, то макаров был как известно ярым и радикальным противником этого направления вовлекающего все морские державы в громадные расходы я не стану повторять здесь тех веских аргументов которыми степан осипович обосновывал свой взгляд для меня он всегда казался убедительным макаров это знал и не скрывал передо мной свои чувства глубокой скорби досады и сдержанного негодования видя безуспешность своей борьбы с рутиной в этом коренном вопросе. Он глубоко скорбел о том, что не мог осуществить свои мысли о наилучшем типе боевого судна, хотя бы в виде опыта в одном экземпляре. Впрочем, не только тип судов и элементы их боевой силы, но и употребление их в бою, разбирались Макаровым. Его статьи по морской тактике переведены на главнейшие языки и признаются одним из замечательнейших произведений военно-морской литературы. Во время командования практической эскадрой в Балтике и эскадрой Тихого океана Макаров мог применить на практике некоторые из своих взглядов на задачу флотоводца. Его бывшие подчиненные знают, как толково осмысленно было каждое его распоряжение, как ясно он умел его обосновать и как охотно делился своими знаниями, сознавая, что задача флагмана преимущественно педагогическая. Он имел в высокой степени дар вызывать работу мыслей своих подчиненных, охотно возбуждал прения, в которых лично принимал участие. В этом отношении Степан Осипович напоминал своего первого учителя в морском деле Андрея Александровича Попова. Андрей Александрович Попов. Годы жизни 1821-1898. Российский флотоводец, кораблестроитель, адмирал. Его имя носит остров вблизи Владивостока. Здесь будет уместно сказать несколько слов о его отношении к Андрею Александровичу. Мне неоднократно приходилось слышать упрек, делаемый Макарову в том, что он якобы неблагодарен, что он отвернулся от своего благодетеля, которому обязан карьерой. Я как-то раз заговорил с ним об этом. Степан Осипович, конечно, знал, что его в этом обвиняют, и дал мне следующее объяснение. Прежде всего, он не признавал себя креатурой Попова, как его называли недоброжелатели. Он вполне сознавал, что Попову многим обязан, главным образом той атмосферой лихорадочной умственной и служебной деятельности, в которой постоянно держал Попов своих подчиненных, в особенности молодежь. Но несправедливо говорить, что я Попову обязан карьерой. К началу этой карьеры, производству в лейтенанты за отличия, я обязан не Попову, а Григорию Ивановичу Бутакову, благодаря моим работам по непотопляемости. Григорий Иванович Бутаков 1820-1882 годы жизни, российский военно-морской деятель, флотоводец, генерал-адъютант, адмирал, основоположник тактики парового броненосного флота, исследователь Черного моря. Когда Андрей Александрович строил Поповки, тип броненосцев береговой обороны, строившихся по инициативе адмирала Попова. Он меня снова привлёк к себе для разработки водоотливных средств и систем переборок, Я работал, не жалея сил, и, между прочим, нажил себе грыжу, лазая в междудонном пространстве. Затем снаряжение командования Константином, доставившие мне чины и флигеля дюитанства, состоялось независимо от адмирала Попова. Тем не менее, я всегда относился к нему с особым уважением и признательностью за многое, чему я у него научился. Но охлаждение последовало, когда Андрей Александрович уже после войны предложил мне командование, строившееся по его указаниям плоскодонной яхтой Ливадия. Я поставил некоторые условия, но адмирал Попов, который все еще как бы видел во мне Степу Макарова, отказал мне в такой форме, которая глубоко оскорбила моё самолюбие и изменила наши прежние добрые отношения. Но, повторяю, что при всём моем уважении к Андрею Александровичу, я считаю, что своей карьерой обязан не тому или иному, а своей неустанной работе. Ведь были же у Попова любимцы, которых он выдвигал более меня. И где они? Я просил Степана Осиповича написать то, что он мне сказал, чтобы в случае его смерти эта страница его личной жизни, которая многих оскорбляла, была бы освещена и с его точки зрения. «Пока у меня слишком много спешного дела на руках и мыслей в голове, чтобы заняться автобиографией. А впрочем, если выдастся спокойный час, напишу». Не знаю, исполнил ли Степан Осипович это обещание. Обидчивость, которая была причиной его разрыва с Поповым, составляла, впрочем, вообще слабую сторону этой сильной натуры. Он работал, конечно, не ради похвал, наград или отличий, а потому что творческий гений понуждал его к производительному труду. Но он требовал, как должного, заслуженной оценки своих трудов. И если ему казалось, что ему в этом отказывали, то это легко влияло на его личные отношения. К своим идеям и проектам он относился страстно, при противодействии иногда становился несправедливым. Я, шутя, ему говаривал, что он делит людей на два разряда. Хорошие — те, которые его идеям сочувствуют. Дурные — те, которые против них борются. Но эта черта общая всем великим новаторам. Они уверены в правоте своего дела. Их возмущает непроизводительная трата сил на борьбу с рутиной или недомыслием. Они болеют сознанием того, что ими могло бы быть совершено, если бы не было этого сопротивления, которое им кажется лишним тормозом. Впрочем, в приемах борьбы Макаров был крайне сдержан. Он вообще в высокой степени владел собой и, будучи от природы ласкового, добродушного нрава, часто личным своим обаянием устранял многие затруднения, и сопротивление. Это природное добродушие вместе с чрезвычайной простотой и отсутствием всякого позирования были чисто русскими чертами этой замечательной личности. Мне приходилось видеть его во всевозможных обстоятельствах и обстановках. При дворе, в великосветском обществе, среди ученых, в качестве властного начальника, в семейном и дружеском кругу он всегда и везде оставался одинаковым. Ни те ни напускной важности, ни деланной скромности, ни уничижения. На нем лежал отпечаток крепкой, сильной, здоровой натуры, не нуждающейся во внешних искусственных приемах, чтобы дать почувствовать свое истинное значение. Летом прошлого года я в последний раз гостил у него в Кронштадте. Он показывал мне созданный им в покинутом бассейне парк, строящийся там же новый собор. реформы в продовольствии и расположении морских команд, рассказывал о введенных им рациональных способах приготовления пищи и так далее. Я имел случай видеть и здесь, как строго и бережно было распределено его время между различными отраслями его административной деятельности и его самостоятельными занятиями, как день за днем проходил в живой плодотворной работе. Но общее мое впечатление было то, что Несмотря на внешний почет и на материальные удобства его положения, он жаждал более непосредственного применения своих сил и знаний. В то время грозовые тучи на Востоке уже сложились для непосвященного в государственные тайны наблюдателя. Столкновение с Японией казалось неизбежным. Я спросил Степана Осиповича, есть ли надежда видеть его во главе наших морских сил на Востоке? «Меня не пошлют», — сказал он. пока не случится там несчастья, а наше положение там крайне невыгодно». Пророческие слова его сбылись, но несмотря на то, что Макаров принял флот, обессиленный коварным нападением неприятеля, что он не нашел там роя минных судов, наступление которых составляло, по его тактическим взглядам, столь важный элемент активных действий, что с судами и с личным составом ему пришлось знакомиться уже в виду неприятеля. Несмотря на все это, какая перемена в характере морской войны со дня его вступления в командование? С напряженным вниманием весь мир следил за каждым движением двух славных борцов — адмирала Того и адмирала Макарова. Россия же уповала на своего богатыря-адмирала, зная, что вручила свое дело лучшему из лучших. И вдруг страшная весть облетает мир. И все почуяли, что со смертью Макарова Свершилось нечто необычайное, роковое. С поникшей главой оплакивает Россия одного из лучших сынов своих, а флот — свою гордость и славу. И всюду у друга и недруга взрыв искренней скорби о безвременной гибели героя. Перед истинным величием смолкают мелкие чувства. Но жизнь великого народа не останавливается. Тяжелое бремя мировых задач вызывает дремлющие силы. На место павших Выступают все новые и новые ряды борцов. Но великий народ, живя будущим, не забывает прошлого. Макарова и его славных сподвижников заменят другие, но память о них не исчезнет, пока жива Россия.